Так, значит. А я не догадался. Мои колени медленно подогнулись. Я осел, как машина, на спущенном пневматическом домкрате и очутился в кресле. айда седи Я смотрел на нее так, будто никогда ее прежде не видел. Через минуту она сказала, перестаньте на меня смотреть, но в голосе ее не было гнева. Я, наверное, продолжал смотреть на нее, потому что она опять попросила, перестаньте на меня смотреть. Потом я услышал свой голос, словно разговаривал с собой. Вы убили его. Ладно, сказала она, ладно, убила. Он бросил меня окончательно. Я знала, что теперь это окончательно, ради своей Люси, после всего, что я сделала. Сделала его человеком. Я сказала, что он об этом пожалеет. А он улыбнулся этой новой своей постной улыбкой, как будто разучивал роль Христа. Взял меня за руки и попросил понять. Понять, видали? И тут меня как обожгло. Я убью его. Вы убили Адама Стентона, сказал я. Боже! Выдохнула она, Боже! Вы убили Адама, повторил я. «И Вилли!» — прошептала она. «Убилы!» «Да!» — кивнул я. «Боже!» — проговорила она, глядя в потолок. Я выяснил то, ради чего приехал сюда. Но я продолжал сидеть. Я даже не закурил. Немного погодя, она сказала. «Пойдите сюда. Пододвиньте ваше кресло». Я подтащил свое кресло ближе к шезлонгу. Она не посмотрела на меня, но неуверенно протянула руку в моем направлении. Я взял ее и держал, а Сэдди смотрела в потолок, и косые лучи безжалостно освещали ее лицо. «Джек», — сказала, наконец она, не глядя на меня, — «да». «Я рада, что сказала вам. Я знала, что придется кому-нибудь сказать когда-нибудь. Я знала, что придется, но мне некому было сказать, пока вы не приехали». «Вот почему я так вас ненавидела в ту минуту. Как только вы вошли, я поняла, что должна буду вам сказать. Но я рада, что сказала. Мне все равно, кто об этом узнает. Может, я не такая благородная, как ваша стентон но я рада, что сказала». Я не нашелся, что ответить. Поэтому какое-то время я продолжал сидеть, Молча, что, видимо, устраивало Сэдди, держал ее за руку и глядел поверх нее на реку, которая велась под мхом, свисавшим с лохматых кипарисов, на воду рябую от водорослей, тяжелую запахом и отливом болот, дебри и темноты, начинавшихся застриженной лужайкой. Я выяснил, что крошка Дафи который был теперь губернатором штата, убил Вилли Старка так же верно, как если бы его собственная рука держала пистолет. Я выяснил также, что Сэдди Бёрг вложила оружие в руки Дафи и нацелила его, что и она убила Вилли Старка и Адама Стентона. Но то, что сделала она, было сделано с горяча то, что сделал Дафи, было сделано хладнокровно, и в конце концов поступок Сэди Бёрг не имел такого значения. Меня он как-то мало интересовал. Значит, оставался Дафи. Дафи это сделал. И как ни странно, при этой мысли я испытывал большую радость и облегчение. Дафи его убил. И от этого все становилось чистым, и ясным как в солнечный морозный день. Там где-то был крошка Дафи со своим бриллиантовым перстнем, а тут был Джек Бердон. Я ощущал свободу и ясность, как бывает после долгого паралича, вызванного неведением и нерешительностью, когда ты вдруг понимаешь, что можно действовать. Я чувствовал, что готов действовать. Моя не знал как Когда я во второй раз приехал к седи по ее собственной просьбе, она, не дожидаясь каких-либо намеков с моей стороны, сказала, что если нужно, она составит заявление. Я ответил, что это будет прекрасно. И мне казалось, что это будет прекрасно, ибо я по-прежнему ощущал свободу, ясность и готовность к действию. А Сэдди вооружила меня, я поблагодарил ее. Не надо...